приобретя всемирно знаменитый карманный культ-словарь. Дерьмо чертово. Разумеется, печатные изделия американцев, лидеров во всех видах безобразия, будь то мороженое с содовой, рэкет или теософия.